Человеколюбивое общество, кое-как подремонтировав дом, пустило в него такую же рвань, только с паспортами, и также тесно связанную с толкучкой. Заселили дом сплошь портные, сапожники, барышники и торговцы с рук, покупщики краденного. Шипов дом не изменил своего названия и сути. Прежде был он населен грабителями, а теперь заселился законно прописанными коммерсантами, неусыпно пекущимися об исчезновении всяких улик кражи, грабежа и разбоя, коммерсантами, сделавшими из этих улик неистощимый источник своих доходов, скупая и перешивая краденное В этом громадном трехэтажном доме, за исключением нескольких лавок, Харчевин, кабака в нижнем этаже и одного притона трактира Вся остальная площадь состояла из мелких грязных квартир Они были битком набиты базарными торговками С их мужьями или просто сожителями Квартиры почти все на имя женщин А мужья состоят при них Кто портной, кто сапожник, кто слесарь Каждая квартира была разделена перегородками на углы и койки В такой квартире в трех-четырех разгороженных комнатках Жило человек тридцать вместе с детьми Летом с пяти, а зимой с семи часов Вся квартира на ногах Закусив наскоро, хозяйки и жильцы Перекидывая на руку вороха разного барахла И сунув за пазуху туго набитый кошелек Грязные и оборванные бегут на толкучку, на промысел Это съемщики квартир, которые сами работают с утра до ночи. И жильцы у них такие же. Даже детишки вместе со старшими бегут на улицу и торгуют спичками и папиросами без бандеролей, тут же сфабрикованными, черт знает, из какого табака. Раз в неделю хозяйки кое-как моют и убирают свою квартиру или делают вид, что убирают. Квартиры загрязнены до невозможности. И их не отмоешь Но есть хозяйки, которые никогда Или за редким исключением Не больше двух раз в году Убирают свои квартиры Населенные ворами, пьяницами и проститутками Эти съемщицы тоже торгуют хламьем Но они выходят позже на толкучку Так как вечеру обязательно напиваются пьяные Со своими сожителями Первая категория торговок являлась со своими мужьями и квартирантами на толкучку чуть свет и сразу успевала запастись свежим товаром, скупаемым с рук, и надуть покупателей своим товаром. Они окружали покупателя и всякий совал, что у него есть, и пиджак, и брюки, и фуражку, и белье. Все это рваное, ленючее ползет чуть не при первом прикосновении. Калоши или сапоги окажутся подклеенными и замазанными. Черное пальто окажется серо-буромалиновым. На фуражке после первого дождя выступит красный околыш. У сюртука одна пола окажется синей другая — желтый, а пол спины — зеленый. Белье расползается при первой стирке. Это все произведения первой категории шиповских ремесленников, выдержавших экзамен в ремесленной управе. Чуть свет являлись на толкучку торговки, барахольщики первой категории и скупщики из шипового дома, а из желающих продать столичная беднота Лишившиеся места чиновники приносили последнюю шинелишку с собачьим воротником. Бедный студент продавал сюртук, чтобы заплатить за угол, из которого его гонят на улицу. Голодная мать, продающая одеяльце и подушку своего ребенка, и жена обанкротившегося купца, когда-то богатая, боязливо предлагала самовар, чтобы купить еду сидящему в долговом отделении мужу. Вот эти-то продавцы от горькой нужды самые выгодные для базарных коршунов. Они стаи окружали жертву, осыпали ее насмешками, пугали злыми намеками и угрозами и окончательно сбивали с толку. — Почем? — четыре рубля, — отвечает скомфуженный студент, никогда еще не видавший толкучки. Ха — Ха-ха, четыре, а рублевку хошь? Его окружали, щупали сукно, смеялись и стояли все на рубле. И каждый бросал свое едкое слово. «Хапанный, покупать не стоит, еще попадешься». Студент весь красный, слезы на глазах, а те рвут, рвут, плачет голодная мать. «Может, не чистая еще какая?» И торговка, вся обвешанная только что купленным грязным тряпьем, с презрением отталкивает одеяло и подушку, а сама так и зарится на них, предлагая пятую часть назначенной цены. «Должно быть краденный замечает старик-барышник, напрасно предлагавший купчике 3 рубля за самовар, стоящий пятнадцать. А другой маклак ехидно добавлял, видя, что бедняга обомрела от ужаса. За будушником бы посылать Эти приемы всегда имели успех. И скомфуженный студент, и горемыка, мать, и купчиха уступали свои вещи за пятую часть стоимости. Только видавший виды чиновник равнодушно твердит свое, да еще заступается за других. В конце концов он продает свой собачий воротник за подходящую цену. Это картина самого раннего утра, когда вторая категория еще опохмеляется. Но вот выползает и она. Площадь меняет свое население. Часы обирательства бедноты сменяются часами эксплуатации пороков и слабостей человеческих. На толкучке толчется масса пьяниц, притащивших из свое, и чужое добро, чтобы только добыть на опохмелку. Это типы, подходящие к маклакам второй категории, и на них другой способ охоты принаровлен, Потому что эти продавцы — народ несовестливый и нетрусливый, их и не запугаешь, и не заговоришь. На одно слово десять в ответ, да еще родители да прабабушки помянут. Сомнительного продавца окружают маклаки. Начинают рассматривать вещь, перевертывать на все стороны, смотреть на свет и приступают к торгу, предлагая свою цену. 2 рубля? Полтора. Гляди сам, больше не стоит. Сказал два, меньше ни копья. Ну, без четверти бери, леший ты упрямый. Два безапелляционно отрезает тот. Ну, держи деньги, что с тобой делать?» Как бы нехотя, говорит торговка, торопливо сует продавцу горсть мелочи и вырывает у него купленную вещь. Тот начинает считать деньги, и вместо двух у него оказывается полтора. «Давай полтину, ведь я задбо продавал!» Торговка стоит перед ним невозмутимо. «Отдай мою вещь назад!» Да бери, голубок, бери, мы ведь силы не отнимаем, говорит торговка, и вдруг с криком ужаса Да куда ж это дело то Ах, батюшки светы, ограбили, среди белого дня ограбили И с этими словами исчезает в толпе Жаждущие опохмелиться отдают вещь за то, что сразу дадут, чтобы только скорее вина добыть, нутро горит Начиная с полдня являются открыто уже, не продающие ничего, а под видом покупки проходят в лавочки, прилепленные к китайской стене на Старой площади, где за исключением двух-трех лавочек все занимаются скупкой кратенного. На углу Новой площади и Варварских ворот была лавочка Рогожского старообрядца Большакова, который торговал старопечатными книгами и дониконовскими иконами. Его часто посещали ученые и писатели, бывали профессора университета и академики. Рядом с ним еще были две такие же старокнижные лавки, а дальше уж до закрытия толкучки в любую можно сунуться с темным товаром. Толкучка занимала всю старую площадь между Ильинкой и Никольской и отчасти новую между Ильинкой и Варваркой. По одну сторону китайская стена, по другую ряд высоких домов, занятых торговыми помещениями. В верхних этажах конторы и склады, а в нижних – лавки с готовым платьем и обувью. Все это товар дешевый, главным образом русский. Шубы, поддевки, шаровары или пальто и пижачные и сюртучные пары, шитые мешковато для простого люда Было, впрочем, и мадьё с претензией на шик – шитые теми же портными. Лавки готового платья. И здесь так же, как на Сухаревке, насильно затаскивали покупателя